Царство Валентир, с великая пустыня, окрестности Тереграда. Френк Келлерой. Левее, л е в е й чтоб тебя и всех твоих предков. Давай, дурень. Двигатели в з в ы л и заглушив нецензурную брань вынужденного наставника. Неа, пока рано. Еще, еще оборотов и и и пора. Френк дернул штурвал, стрела перемахнула дрожащую жаром дюну и песчаная волна накрыла кабину, проскребла по корпусу. Моторы з а к а ш л я л и машина просела, а Фарзак вцепился в панель управления побелевшими пальцами. Ха-ха, з -ха! д р е й ф и л маг полета. Пускай он и отменный летун, одаренный, но эту птичку не чувствует, не понимает, не любит. А Френк знал, что делал. Он лично чертил профили ее крыльев, рассчитывал их предельную подъемную мощность в разных режимах. Сейчас, вот сейчас, вращающиеся фильтры продуются, и тяга возрастет. Наказание богов! Как из другого измерения д о н е с с я вопль Фарзака. Вибрации о д н о м о м е н т н о прекратились. Воздушный корабль пошел ввысь, прошил сливочное небо и вынырнул в сочную синеву. Не подвел, красава. Движки вынесли, плоскости не оторвало. Между тем учитель сидел тысячепервое ругательство, взирая на ученика ста кимнегодованием и так грозно сверкая прищуренными глазенками, что по загривку Френка против воли пошел панический морозец. б р р р р р р р р р р е р р р р о р р р р р р р р р р р р р а р р р р р р р р р р р е р р р р р р р р р р р р р р р р р р к р р е р р р р р р р р р р р р о р р о р р о с р и р и т р р р р р р р р р р р р р р Если не сходить с н е й в критический режим полета. ф о р з а к же сам все понимает, или спохмел ь я укачивает. Ну так извини. Стрела это ведь мечта, а не машина. Лучшее, что сошло со стапелей валенстирских заводов. Ее крылья изменяли кривизну поверхности и стреловидность. Четыре мотора обеспечивали как вертикальный взлет, так и горизонтальный полет на скоростях, не снившихся р е г и с т р с к и м дирижаблям. Наверно поэтому Мак и злится. Фрэнк фыркнул, в пику за нудному ф о р з а к у вывел мощности двигателей на м а к с и м а л к у и заложил крутой вираж. За стеклом, покрытым поляризационной сеткой, появились парящие над слоистой дымкой вершины Ашалара, своими силуэтами походящие на гигантскую пилу, распиливающую реальность на небо и землю. Идиот! наставник передернул ремни безопасности. Представляешь, сколько теперь в раструбах песка? Сам будешь их чистить, вы пендрёжник хренов. Иначе у нас аппарат не примут и из секции не выпустят. Но Фрэнк веселился. Прежде он никогда не бывал таким дерзким, по-детски озорным и одновременно уверенным в себе. Душа мальчишки с крейсерской прытью постигала неведомые ощущения, наполнялась восторгом. И пускай ему суждено до рассвета драить фильтрационные решетки. Главное в эту секунду он безраздельно владеет этим обалденным аппаратом, и как бы Форзак не косился на штурвал, ф р э н к его из рук не выпустит. п р и б а в ь динамик, красная лампа мигает. Молодой пилот перевел взгляд с контрастного сине-белого пейзажа на панель управления, а вот это уже серьезно. На красной частоте вещала столичная служба воздушного контроля. Последнее время отличавшаяся особой строгостью к летунам. В прошлые выходные, к примеру, дружок пресловутого вело рухнул на своем корыте в гребень набегающей дюны, а все потому, что промедлил с ответом на вызов милейшей начальницы контрольной смены. А Таня иначе как обиделась и в отместку расстреляла его из зениток. До утра догорали топливные баки нерасторопного покорителя небес. осиняяя северные горизонты мрачными рубиновыми всполохами. Форзак любовался ими, л е ж а в ш е з лонге у ворот своего ангара, л о к а л из бутылки самогонное поило и что-то бухтело справедливости. Демонски глупо было бы сейчас повторить судьбу того бедолаги, и быстрее бы уже отменили г р ё б а н о е военное положение. Стрела тридцать три, ответьте КВ. Сквозь треск эфира пробился знакомый женский голос. Невезуха. На вышке смена и дары. Прием, прием в даре. Мак первый дотянулся до тумблера. Стрела 3 3 внимает тебе. О великая вершительница наших никчемных судеб. У Френка ёкнуло сердце. Порой Форзак вел себя как махровый психопат. Назвать ведущую контролершу её аэродромным прозвищем? Давно врыло не получал, соскучился. Нет, может Форзак от этого кайф ловит. Но вот Френк за компанию огребать не хотел. Он себе еще новые зубы с прошлого раза не вставил. к в стрела 33 на приеме. Простите, я только что тренировался в пикировании, и у ч и т е л я слегка прижала перегрузкой. Справа послышалось едкое хмыканье. Небритая физиономия Форзака растянулась в мрачной, многообещающей усмешке. Френки, здравствуй. Судя по потеплевшим интонациям, идара юмор парня оценила. Вашей стреле п р и к а з а н о вернуться на стартовую платформу. Напряженная атмосфера в кабине будто окрасилась нотами удивления. Запрет на полеты с недавних пор распространялся на весь гражданский аэропарк, но не на Форзака и его подопечного. Никто не имел права препятствовать их тренировкам. С какого? – рыкнул посерьезневший Мак и на всякий случай потянулся к навигационным картам. Я подчиняюсь только б е р л е к у или? Или п о х и щ е н н ы й жарптичками командующий вернулся? ф р э н к едва на кресле не подпрыгнул. А если подвернется шанс узнать о судьбе Флорки? Старшая каким-то образом заинтересовала аж самого первого генерала легиона. Это мальчишка уже с м е к н у л хотя и не представлял, зачем тому Фло. Она ведь настоящий геморрой. Никто в здравом уме не позарится на склочную, страдающую приступами ярости. Ксенофобии и э м о ц и о н а л ь н о й дистрофии с т е р в у Твоя сестра будет в порядке, сказал Берлег в их последнюю встречу. А ф о р з а к недавно нечаянно подтвердил ее нахождение в резиденции командующего. я з в и т е л ь н о сболтнув, что некоторые живут получше ихнего и обрать я х не вспоминают, затем клейменный р е г и с т р е е ц пустился в пространные рассуждения на тему женщин. И уверенно заявил, что невозможно избраннице остаться несчастной рядом с Берлеком, а закончил пламенную речь фирменным советом не связываться с бабами, вовлекающими мужчин в неприятности. Вот только намек вышел чересчур прозрачным и засел в сердце Френка металлической занозой. Нет, он не желал в это верить, но слишком хорошо знал старшую. Неужели? Флобы никогда не ответила взаимностью токсичному варвару, а уж после неслыханного публичного унижения на площади, скорее, она покончит жизнь самоубийством, но не поступит с я принципами. Не потому ли Берлег запретил их встречу? Ох, только не надо с ней так, благородные предки. Сестра не сахар, но теперь Френк цепенел от одной мысли о манере местных стирать женщинам память. Он должен разобраться. Убедиться в напрасности своих опасений. Просто должен, достойно закрыть эту дверь в позорное прошлое. Иначе не обрести внутреннего спокойствия, не стать тем, кем в глубине души и на самом деле он всегда мечтал быть. Нет, не пилотом. к д е м о н о м э т у ерунду? А порядочным человеком. Но когда ф р э н к собрался с духом и наконец решился прийти в резиденцию командующего, напали жарптички. Аберлек и Фло пропали. Приказ генерала, обрубила Идара. Генерала? Какого еще генерала? Форзак досадливо скривился. Давай назад, иначе точно вдарит. И кто доверил бабе п у л я т ь снарядами? Фрэнк отклонил рули управления, вводя машину в крутое разворотное пике. Двигатели взревели, кабина заскрипела переборками и затряслась. Вершины ашалара заворачивались как лопасти вентилятора. А глубокое чернильное небо и пушистые облака поменялись местами. Стрела 33 легла на обратный курс, доложил он по радиосвязи, и стабилизировав полет на огромной скорости, вошел в бескрайний дымный полог, накрывший долину Тереграда. Принята стрела 33. Для вас открыт второй коридор. Посадка разрешена. Начальница контрольной смены явно стремилась поскорее закончить общение с бортом. На котором находился печально известный в определенных кругах чокнутый м а г п о л е т а из регистерской империи. Когда приемник замолк, Форзак с отвращением процедил: п о д л и з н у л парень, молодец, далеко пойдешь". Всего лишь предотвратил твой очередной конфликт с местными, парировал Френк, плавно снижая обороты моторов и внимательно изучая показания приборов. Лобовое стекло словно с и з о й ш т о р к й прикрыло. Из вентиляции повалил привычный кисловатый з а п а ш о к верный признак возвращения домой. Теперь главное не напутать с курсом, точно занять воздушный коридор, иначе можно легко в какую-нибудь ферму воткнуться, кое их вокруг Тереграда немерено. Пока ф р э н к сверял высоты с картами, наставник наплевал на все правила эксплуатации стрелы и закурил самокрутку с махоркой. Ох, будь проклят тот день, когда я сунулся в это дерьмо! Внимание Френка полностью занимало пилотирование в смоге, и он проигнорировал давно набившую оскомину фразу Форзака. Парень слышал ее каждое утро, и сначала полагал, что представленный к нему Азаар тяготится обязанностью обучать его. Но потом сообразил, что причина хронического б р ю з ж а н и я мага в чем-то ином. И хотя одаренный пилот не распространялся о себе даже в подпитии, кое-какие слухи о нем бродили между ангарами. Так Харго, признавший во ф р е н к е того самого увольня из Ржави и теперь активно набивавшийся в друзья, поведал, что Форзак то ли военнопленный, то ли перебежчик времен Рорской войны, одним словом предатель Родины. Канун решающего сражения он самовольно оставил воинскую часть и перешел линию фронта на сторону колдунам. Зачем тогда еще сопливый воин доблестной р е г и с т р с к о й армии дезертировал? Каким местом думал, никто не знал, и аэродромная публика быстро постановила: струсил. А в Валенстире не любили трусов и люто презирали предателей. Говорят, если бы не редкий магический дар, легионеры давно казнили бы его. Пробив нижнюю кромку промышленной хмари, Фрэнк облегченно выдохнул: видимость сегодня неплохая. На западе морщилась белыми барашками изумрудная гладь моря. На берегу сиял куполом царский дворец, а вокзал за складами оглашал при т и х ш и й город гудками паровозов, тянувших на юг эшелоны с боеприпасами. Тот самый вокзал, куда он когда-то не успел добежать. Казалось, с тех пор минула вечность. ф р э н к даже не помнил в деталях себя прежнего, словно в один прекрасный день очнулся от кошмара старой жизни. Проснулся на своей койке в ангаре 633. Как если бы просыпался в в а л е н с т и р е с детства, родился здесь. Окинув цепким взором расстелившееся внизу лоскутное одеяло пестрых пропыленных крыш, Фрэнк о т ы с к а л на северной его оконечности аэродром, контрольную вышку, а за ней п у с т ы н н у ю область, ограниченную рядами однотипных арочных ангаров, закрытую военную секцию легиона. Зря ты тогда не внял моему совету, парень, не свалил в северный рор, не быть нам тут свободными. Сигнальные маяки наводящих шпилей сменили красные огни на зеленые, подсветив траекторию снижения. ф р э н к приступил к маневрированию, вновь не отреагировав на реплику учителя. Что бы там м а г не трепал, он твердо знал одно: Форзак понятия не имел, какая она его свобода. Таким свободным, как сейчас, в эту минуту, сидя за штурвалом стрелы, Фрэнк не ощущал себя никогда, и, разумеется, никуда валить не собирался. А Фарзак, он просто втайне ему завидовал, вот и все. Развернув машину над безлюдными проспектами, мальчишка наконец разглядел площадку с номером 33 и перешел к посадке. Погасил скорость, проплыл над гражданским сектором аэродрома. Ну Тром, ощущая сотни завистливых взглядов местных летунов, просиживающих штаны на земле. Две тройки, выведенные белой краской на рельсовой платформе, достигли уже солидных размеров. Теперь главное не л о ж а н у т ь с я и в точности воспроизвести последовательность переключения механики корабля из полетного режима в посадочный. На стреле это самое сложное. Маневры должны выполняться плавно, очень плавно. ф р э н к осторожно двинул рычаг поворота моторов, одновременно стравливая давление и з п а р я щ и х баллонов. Крылья прогнулись, затряслись под мощным наддувом, и з а в и с ш е й на десятиметровой высоте воздушный корабль начал опускаться. Не следовало стискивать штурвал мертвой хваткой, но ф р э н к ничего не мог с собой поделать, и стрела напряженно рыскала носом, качалась из стороны в сторону, выдавая неопытность пилота. не лопухнуться, не обделаться, иначе плакал его первый одиночный полет, уже запланированный на следующую неделю. Перестав дышать, Фрэнк окинул лихорадочным взглядом приборы, положение закрылок, стабилизаторов. Вроде норма, ничего не забыл. Теперь осторожненько, аккуратненько, сбрасывая обороты до нуля и вот сейчас, сейчас. Вот. Опоры осел! Гаркнул Фарзак прямо в ухо и дернул соответствующий рычаг. Френк поперхнулся от ужаса. Ай! Стрела содрогнулась от жесткого приземления. Под нищим бухнула, з а с к р е ж е т а л а А мигом в з м о к ш и й Френк с обидой уставился на мага. Но тот лишь нарочито злорадно расхохотался. Внимательнее, дурень. Вот урод. Мог бы и предупредить. И опоры жалко. Погнулись, чинить придется. Пока он унимал дрожь в пальцах и переводил дух, Форзак отцепил ремни и с подозрением уставился в боковой иллюминатор. Кривая ухмылка сползла с небритой физиономии. Эко на пасть, принесла нелегкая. Досадливо протянул он и, зажав папиросу в зубах, потопал опускать трап. Подавшись вперед, Фрэнк увидел, как от дальнего ангара отделилась высокая статная фигура в тактическом костюме и двинулась к ним. Незнакомый легионер шагал по белесому полю сквозь пыльные вихри, кружившиеся в колыхавшемся за летом светом воздухе. За его спиной эффектно развивался алый плащ из металлизированной ткани. Эй, кто это? В тамбуре раздалась невнятная брань, затем какая-то возня. Это Френки, тот, кто учил меня летать на здешних жестянках. г л у ш и движки. На сегодня все. Следуя руководству по эксплуатации, Френк торопливо пробежался по тумблерам, вернул рычаги управления в нейтральное положение и обесточил стрелу. Схватив сумку с личными вещами, он шмыгнул в заднюю кабину и п р и л ь н у л к крохотному окошку. Легионер как раз подходил к площадке. На его плечах сверкали рубиновые пластины мага огня. Аж по три на каждом, точно, генерал. Фрэнк растерянно заозирался. Он собирался как-то подслушать их беседу, возможно, выяснить что-нибудь любопытное. А отсюда ни хрена не разобрать. Но ведь обязанности почистить фильтры никто не отменял, не так ли? Сняв крышку неприметного люка, Фрэнк в ы с у н у л с я наружу. Знойный ветер растрепал отросшие волосы. Обжигаясь о раскаленную обшивку, и щ у р я с ь от пыли мальчишка спешно выбрался на крыло, затем спрыгнул под него и раскрыл сумку с инструментами. Винт все еще вращался по инерции, и чтобы вытащить фильтрационную решетку, пришлось л а в и р о в а т ь между лопастями. Тем временем Форзак застыл посреди пандуса, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Фрэнк видел его в зеркальной поверхности стабилизатора, закрепленного на кончике крыла. к а к и е люди пожаловали. Повелитель жал собственной персоной. И что вам нужно, генерал? Пришли к л е й м о проверить. Мак выцедил папироску из зубов двумя пальцами и ткнул ими в шею, на которой тускло переливалась печать Азари. а д ы к я каждое утро в зеркале проверяю, с надеждой не скрою. Но увы, жив пока ваш напарник, жив. Незнакомого генерала враждебность р е г е с т р ц а не смутила. Смуглое скуластое лицо озарило ослепительная улыбка. Вижу, но ты не угадал. Я здесь с иной целью, точнее, с предложением. Форзак недобро глянул на генерала Джала и затянулся махоркой. Вряд ли оно мне понравится. в а л е н т и р е ц лениво положил ладони на эфесы шикарных мечей. Отправляйся с нами. Спасать его? Ты действительно считаешь, что я заинтересован? Но ну нет. Когда клеймо пропадет, я умотаю и ищите меня где хотите. Мы с тобой это уже проходили, Камиль. Мягко возразил генерал. Недалеко же ты умотал, когда тебе позволили. Не ваше дело. Может, я умереть хочу. Черные брови скептически сдвинулись. И как именно печать Азари а мешает тебе добиться желаемого? Хочу умереть свободным. Форзак в сердцах отшвырнул окурок. Ветер подхватил его, понес под ноги Френку. Бездо! н Поглоти психа. К счастью, моторы уже не вращались, иначе как пить дать бычок засосало бы в раструбы. Свободным умереть в любимой оскорбленной позе? Вопрос Джала сочился сарказмом. Повисшую напряженную тишину нарушало гневное пыхтение мага, сжимавшего и разжимавшего кулаки. У вас все, повелитель, наконец выдавил он. в а л е н с т и р е ц вздохнул. На случай, если рискнешь разнообразить свое скучное существование, мое предложение остается в силе. Как будто это что-то даст. Даже ф р е н к о щутил, как тщательно скрываемая надежда Фарзака. Сочиться сквозь ярость. д ж а л неопределенно повел рукой. Как знать? Ага, конечно. Пошли вы все. Я уже навоевался. Это он зря. Война часто списывает прежние грехи. Надо только достойно проявить себя. Так был основан род Киллерой несколько столетий назад. Предки Френка и Фло записались на войну, будучи ремесленниками. Но самоотверженно сражались с рорцами и получили графский титул, земли, уважение. Сам Френк не колебался бы ни секунды, он бы с радостью отправился воевать, желательно на этой стреле. После возвращения с базы исхода юноша ощущал смутную потребность испытывать себя еще в чем-нибудь. Дело хозяйское. Генерал не собирался никого уговаривать, но учти, времени на раздумья у тебя мало. Мы почти с позиционировали гнездо. Осталось изучить три района, и мой корпус тоже отправится на зачистку. Ну и отлично. Успехов вам в битве с бабами. Бывает жал. Фарзак спрыгнул на площадку, обогнул машину и заглянул под крыло. Фрэнк с усердием натирал решетку. Сдавай стрелу сам. Вернешься, не греми дверью, понял? Мальчиш, к а к и в н у т ь не успел. А р е г и с т р е ц уже размашисто шагал к воротам пропускного пункта. И почему-то его уход недвусмысленно смахивал на побег. Рядом раздался металлический перезвон. Высокопоставленный легионер со сдержанным интересом разглядывал Френка, пока тот слал вслед Форзаку мысленные проклятия. Гад бросил его одного, оставил на растерзание генералу. И Берлека, и Таху, и Шамрага юноша боялся как огня. Скорее всего, этот не лучше. Все слышал. Врать смысла не имело. Угу. Решетка уже блестела, как новенькая. Ты не дурно посадил стрелу. ф р э н к Замер с удивлением покосился на Валентирца. с Похвала была приятна. От Фарзака ее не дождешься. Спасибо, сэр. Но я забыл выпустить опоры. Больше не забудешь. Да уж, того, как едва не обделался от страха разбить б р ю х о д о р о г у щ е й машины, он точно не забудет. Ты пользуешься особым расположением легиона, продолжил генерал. Догадываешься, почему? Перестав тереть идиотский фильтр, Фрэнк в упор поглядел на Джала, поколебался пару секунд и выпалил: "Она в порядке? Сколько можно держать его в неведении? Должен же кто-то рассказать правду." Легионер одобрительно усмехнулся. Леди Флориан похищена террористами. Она жива, а вот в порядке или нет определит поисковая команда. Разумеется, если с ней случится что-то эээ, фатальное, тебя проинформируют. А похищена террористами? Хрипло переспросил Френк, отказываясь верить однозначности перевода этой фразы с валенстирского. ф л о р ь к а мастерица влепать в неприятности, но не в такие же. То есть вы хотите сказать, она там, прямо в том самом гнезде? И если что-то фатальное случится, что именно вы имеете в виду, сэр? Что? Она умрет? Всякое возможно. Невозмутимо пожал плечами генерал. Идет боевая спецоперация. Паника стремительно накатывала на Френка. Мысли забились в черепной коробке. Флорика много мнит о себе, а по факту способна лишь пару раз чистой силой швырнуть. Куда ей против жарптичек или рорцев? Безумие. А что, если он не успеет? Что, если их последняя встреча это та в филиале? Нет, нет, не так он себе все представлял. Знаешь, парень, окликнул его джал, держи-ка. И протянул карманную радиостанцию. «Э -э Френк недоуменно нахмурился. Зачем? У меня есть своя. Бери, бери. Очень скоро в Тереграде не останется высшего командного состава, и никто уже за вами не присмотрит. А эта рация необычная. Она способна передавать на частотах легионеров. В обычных приемниках нет таких диапазонов. Если вдруг твоей жизни будет угрожать опасность... Или потребуется срочно с кем-то связаться? Выди й в эфир и тебя услышат. Подаренная рация весела, как кирпич. На фронтальной панели находились непонятные ползунки со значками. Рядом мигали лампочки. Успехов, Френк. Надеюсь, еще встретимся. Не дожидаясь до свидания от у з у м л и н н о г о юноши, Джал удалился во с в о я с и Его плащ, сотканный из мелких металлических чешуек, ярко пылал на солнце. Переливаясь всеми оттенками красного, оранжевого, и создавалось впечатление, будто этого валенстирца заботливо обнимало жидкое пламя.